Глава 44. Тори. Говорят, время лечит. Наглое враньё. Арсения нет почти 10 дней, а мне всё тяжелее переносить разлуку. И если откровенно, я почти уверена, что дыра в моей груди, за прошедшее с нашего последнего поцелуя время, стала больше. А ведь должно быть наоборот, разве нет? Я думаю о нём постоянно. Доходит до смешного. Выбираю йогурт в супермаркете. Вдруг размышляю, понравился бы он Арсению или нет. Проходя мимо баскетбольных площадок в городе, выискиваю глазами его фигуру, хотя знаю наверняка, что не увижу его там. Не даже в университете, когда встречаю Руслана и Быкова, невольно смотрю им за спину. Такая глупая. Мы созваниваемся ежедневно, а когда не можем говорить, закидываем друг друга сообщениями. Чаще, конечно, Арсений пишет мне. Потому что я всё время боюсь, что могу показаться навязчивой. Для него такой проблемы нет. Он спрашивает, что я делаю, просит прислать селфи или бестыдно пишет, что представляет меня и, ну, понятно, что не крестиком вышивает. Впрочем, я очень сомневаюсь, что на самом деле у него есть время уединиться. Судя по соцсетям, в Черногории у него крайне насыщенная жизнь. С утра до вечера он на тренировках. А в перерывах исследует достопримечательности или зависает с новыми партнёрами по команде Он такой классный Сейчас я это понимаю с какой-то удушающей обречённостью Есть просто хорошие парни, а есть Арсений. В нём всё: внешность, характер, интеллект в идеальной гармонии. Он может сопереживать, он умеет дружить. Он всегда приходит на помощь тем, кто для него дорог. оставаясь при этом самим собой немного наглым, немного надменным, очень самоуверенным, звездой баскетбола, отлетевшим мажором, королём девичих сердец. С ним всегда классно проводить время: гнать по трассе, зажиматься у плиты в деревенском доме моих родителей, целоваться на глазах у всего универа, спать во внимку на его кровати. Рядом с ним я ощущаю себя особенной. Проблема только в том, что я ведь самая обыкновенная, и меня не оставляет предчувствие, что это лишь дело времени, когда Арсений тоже это поймёт. "Торти в общежитии?" спрашивает Веня, когда раздаётся звонок с последней пары. "Да, мне надо переодеться для смены в кафе. А потом... Я знаю, о чём он спрашивает. О том, где я сегодня буду ночевать". И мне стыдно, что у него вообще возникает подобный вопрос. А всё потому, что силы воли не пользоваться ключами от квартиры Арсения у меня хватило ровно на 2 дня. На третий я помчалась туда как сумасшедшая, спасаясь от тоски и занималась тем, что нюхала его толстовки и листала посты на его странице. Хотя, кажется, уже давно выучила все фотки и подписи к ним наизусть. С тех пор я сбегала в квартиру на регулярной основе. не переезжала, это было бы слишком. Но искала для себя глупые предлоги, чтобы там побывать. Например, чтобы вытереть пыль на телевизоре или проверить, не забыла ли я в прошлый раз случайно выключить свет в коридоре. Заеду к Арсению. Признаюсь я, избегая смотреть на друга. В их районе отключили сегодня отопление из-за аварии, мало ли что. Женя тяжело вздыхает, но не комментирует. В последнее время он вообще отличается поразительной деликатностью. Наверное, видеть, что мне и без его советов тошно. Да и какие могут быть советы? Вгромово я втрескалась по уши. Для рациональных мыслей друга оглушительно поздно. Смена в кафе тянется мучительно долго. Людей в будний день мало, чаевых вообще нет. А я то и дело сбегаю в подсобку, чтобы проверить телефон на предмет входящих. Но этим вечером Арсений не свойственно тих. И хотя меня буквально разрывает на части от неизвестности и ревности, написать ему я так и не решаюсь. Когда у него есть время, он связывается со мной сам. Раз не пишет и не звонит, значит, мои глаза тоскливо смотрят на стрелки часов. Значит, этим вечером он занят чем-то другим. С трудом дождавшись окончания смены, я снимаю фартук И попрощавшись с коллегами, выхожу на улицу. Давно стемнело. Под ногами замерзает ледяная корка, ветер пронизывает до костей. Накинув поверх шапки капюшон, я иду к автобусной остановке, но на полпути растерянно торможу, заметив знакомую фигуру. Нет, это не Арсений. В тёмной аллее у навороченного чёрного внедорожника на повышенных тонах разговаривают двое. Руслан Платонов и незнакомая блондинка в элегантном бежевом пальто. Мне бы пройти мимо, но ноги словно вмерзают в асфальт. С моей точки места, где они сцепились, подсвеченное тусклым фонарём, выглядит как сцена в фильме. От Руслана, обычно ко всему относящемуся с пофигизмом и юмором, исходят какие-то высоковольтные волны ярости. Он хватает хрупкую девчонку за руки с несвойственной ему агрессивностью. пока не получает в ответ громкую пощёчину, звук от которой эхом разлетается в тишине морозной ночи. Девушка цокая каблуками по тротуару стремительно уходит. Руз какое-то время смотрит ей вслед, а потом в сердцах бьёт кроссовкой по колесу автомобиля. И, кажется, я слышу его приглушённое ругательство. Запрыгнув в тачку, Платонов выжимает газ, а я наконец шагаю вперёд. думая о том, стоит ли мне при случае рассказать обо всём Арсению. Не потому, что я стукачка, а потому что у Руслана что-то явно идёт не так. А я теперь хорошо знаю, как Арс за всех переживает. До квартиры я добираюсь быстро. Уже по привычке здороваюсь с консьержем, на лифте поднимаюсь на нужный этаж, щёлкаю замком, проходя внутрь. Здесь пахнет Арсением. Не только одеколоном. Нет, здесь другое. Квартира будто подстроилась под ритм хозяина и даже в его отсутствие продолжает жить его жизнью. Вот его Джорданы на полке для обуви. Вот его скейт, прислонённый к стене. А на журнальном столике всё так же лежит книжка с закладкой в том месте, до куда дочитал её Громов. Да, на тех же 20 страницах. Включив свет только в коридоре, я прохожу в спальню. По полутме комнаты забираюсь на кровать. И, обняв подушку, от которой исходит тонкий аромат парфюма, лезу в мобильный. Будто есть шанс, что я просто не услышала его звонок, просто не увидела сообщение. Но нет. Меня ждёт пустой экран без уведомлений. На сердце тоже пусто. И это пугающе похоже на зависимость. Открыв одно из приложений, я захожу на страницу Арсения. Он сегодня ничего не выкладывал. Только сторис рано утром. И я снова пересматриваю её, с мазохистским удовольствием слушая голос Громова, обозревающего спортивный кампус. А потом, повинуясь неожиданному порыву, я вдруг лезу в его отметки. И тут целый новый мир. Фотографии Арсения, новые, на которых он отмечен в профилях других людей. Вот он позирует в компании таких же молодых парней в баскетбольной форме. показывает пальцами знак "письмо" на групповом пикнике. И ещё вечером где-то в клубе в компании таких же потрясающе и дорого одетых и красивых людей. Сомнения, которые я всё это время топила во внимании Арсения к собственной персоне, вновь выползают наружу. Сегодня их топить мне нечем, и поэтому они топят меня. Ну а что? У Громова там своя жизнь, яркая и динамичная, и новые горизонты. А я просто никто. В носу у меня стерпимо щекочет, печёт глаза. Но я заставляю себя соскользнуть с кровати. К чёрту, всё к чёрту. Надо выживать. Я быстро проношусь по квартире, собирая вещи, которые здесь когда-то оставила. Обвожу взглядом стильную обстановку. Гашу везде свет. Не прощаюсь, но кажется, будто бы да. Обуваюсь, натягиваю куртку. Дорожащими пальцами перебираю ключи. Тяну на себя дверь и едва не падаю от неожиданной силы, с которой она распахивается. А ещё потому, что за ней стоит Арсений Громов, настоящий. Здесь, а не в Черногории. Мы застываем на пороге. Я с пластиковым пакетом в руках, в котором собраны мои пожитки, он с компактной дорожной сумкой. Куда она незглядно мылилась булочка? Арсений вопросительно выгибает бровь. Что ты здесь делаешь? Едва дышу я, всё ещё не вполне уверенная, что это не мираж и не больной финт моего истосковавшегося воображения. Я капец как соскучился. С какой-то откровенной серьёзностью произносит Арсений. Делает шаг вперёд, оттесняя меня вглубь коридора. Бросает сумку на пол. Как хорошо, что ты здесь. И следующее, что я осознаю, это то, как из моих глаз брызгут слёзы. Арсений целует меня горячо и страстно, и в нашем поцелуе смешиваются его признание и моя боль.